Голова первая, корень проблемы. В начале все было зеленым, только масса растительных клеток. Позже Бог создал животных и, в последнюю очередь, самого достойного из них – человека. В Библии, как и во многих других космогониях, человек считается высочайшим результатом работы Творца и его избранником. Он появляется в конце акта творения, когда уже все его ждут, готовые подчиняться и покоряться высшему достижению Творца. В библейском изложении Бог справился со своей работой за семь дней. Растения были созданы в третий день, тогда как самый самонадеянный из живых существ появился лишь на шестой. Эта последовательность событий в каком-то смысле коррелирует с современными научными данными. В соответствии с которыми первые клетки, способные осуществлять фотосинтез, появились на Земле более трех с половиной миллиардов лет назад, тогда как современный человек, гомо сапиенс, возник около двухсот тысяч лет назад. Это всего лишь несколько мгновений по эволюционной временной шкале. Однако столь позднее прибытие не уберегло людей от ощущения собственной привилегированности. Хотя последние эволюционные исследования в значительной степени принизили нашу роль хозяев Вселенной и присвоили статус новоприбывших, что не дает нам никакого априорного превосходства над другими видами вне зависимости от того, чему нас учит наша культурная традиция. На протяжении нескольких столетий многие философы и ученые выдвигали идею о том, что растения обладают разумом или душой, и что даже самые простые растительные организмы могут чувствовать внешние воздействия и реагировать на них. Демокрит и Платон, Фехнер и Дарвин и многие другие самые выдающиеся умы всех времен верили в разумность растений. Кто-то приписывал им способность чувствовать, кто-то воспринимал их в виде людей с зарытыми в землю головами, чувствующие живые существа, разумные и наделенные всеми человеческими способностями, за исключением тех, которые не могут реализоваться из-за их странного положения. Десятки великих мыслителей выводили теории и приводили доказательства разумности растений. Однако в человеческой культуре и в нашей каждодневной жизни все еще сохраняется и проявляется идея о том, что растения менее развиты, чем беспозвоночные животные, и что на эволюционной лестнице они расположены чуть выше неживых объектов. На самом деле это представление не имеет под собой научного основания, но глубоко укоренилось в нашем сознании. Неважно, сколько голосов поддерживает наличие интеллекту растений на основании экспериментов и научных открытий, значительно большее количество голосов отстаивает противоположное мнение. По молчаливому согласию религия, литература, философия и даже современная наука распространяют в западной культуре идею о том, что уровень организации растений Пока мы даже не будем говорить об интеллекте, ниже, чем у других существ. Растения в главных монотеистических религиях. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского е пола и женского, пусть они будут, из птиц породу их. Из с котов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их, из и всех п о п а р и в о й д у т к тебе, чтобы остались в живых. Ветхий Завет, бытие, глава 6, с т и х и 19-20. С этими словами, если верить Ветхому Завету, Бог обратился к н о ю чтобы спасти жизнь после всемирного потопа. Подчинившись наставлению, Ной собрал на ковчег птиц, животных и всех движущихся существ, чистых и нечистых созданий, парами, чтобы обеспечить их воспроизводство. А растения о них не сказано ни слова. В священном писании растительный мир не только не ставился наравне с животным миром, он просто не брался в расчет. Растения были предоставлены самим себе. И, возможно, должны были погибнуть в водах потопа или выжидать вместе с остальными неодушевленными предметами. Растения считались столь незначительными, что о них не стоило беспокоиться. Но вскоре содержащиеся в этом отрывке противоречия становятся очевидны. Первое противоречие вскрывается уже во время плавания, когда дождь прекратился на несколько дней и ковчег сел на мель. Ной послал голубе узнать, что происходит в мире: есть ли где-нибудь суша, не выступает ли она из-под воды, не живет ли там кто-нибудь. Голубь возвращается с ветвью оливы. Где-то над водой показалась земля, и там опять, в о з м о ж н а жизнь. Таким образом, Ной понимает, хотя и не говорит об этом, что без растений на земле жизни нет. Принесенная голубем новость вскоре подтверждается, когда ковчег останавливается на вершине горы а р а р а т Старец высаживается на сушу, выпускает животных и воздает хвалу Господу. Его миссия выполнена. А что он делает потом? А потом он сажает виноградную лозу. Но откуда взялась лоза, если она ни разу не упоминалась ранее? По-видимому, Ной взял ее с собой на ковчег до потопа. поскольку знал, что без нее не обойтись, хотя она и не относится к разряду живых существ. Таким образом, хотя читатель этого практически не осознает, священное Писание сообщает ему, что растения не являются живыми существами. В книге бытия два растения, олива и виноград, ассоциированы с идеей возрождения жизни, хотя жизненная ценность растительного мира в целом остается непризнанной. Все три основные а в р а м и ч е с к и е религии не признают растения живыми существами, относя их к неодушевленным объектам. Например, в исламском искусстве запрещено изображать Аллаха и любых других живых существ. Зато в нем в изобилии представлены растения и цветы, так что изображение цветов — эмблема ислама. Это не оговаривается напрямую. Но подразумевается, что растения не живые, иначе их нельзя было бы изображать. На самом деле в Коране нет явного запрета на изображение животных. Этот запрет сформулирован в хадисах, высказываниях в Пророка Магомета, являющихся основой для интерпретации законов ислама. В соответствии с этими законами нет Бога, кроме Аллаха. Все происходит от Него и все есть Он. очевидно, к растениям это не относится. Но связь между людьми и растениями двойственная. Например, основанный на Ветхом Завете иудаизм запрещает необдуманную вырубку деревьев и празднует новый год деревьев Тубишват. Двусмысленность проявляется в том, что с одной стороны люди понимают, что не могут существовать без растений, но с другой стороны Не желают признать, что растения играют на планете ведущую роль. Конечно, несправедливо утверждать, что отношение к растительному миру одинаково во всех религиях. Американские индейцы и другие аборигены безоговорочно признают священное значение растений. В одних религиях некоторые растения или их части с ч и т а ю т с в я щ е н н ы м и В других растения ненавидят и даже приписывают им демоническую силу. Например, в период разгула инквизиции некоторые растения — чеснок, петрушку и фенхель, которые обвиненные в колдовстве женщины якобы использовали для изготовления зелья — подвергали испытанию вместе с самими колдуньями. Даже сегодня к растениям, обладающим психотропным действием, относятся специфическим образом, какие-то полностью запрещают, но как можно запретить растение или животное? Посадки других строго контролируют, а третьи считают священными и их, например, используют шаманы в различных ритуалах. Растительный мир глазами писателей и философов. ненавидимые, любимые, незамеченные или обожествляемые растения являются частью нашей жизни, и, следовательно, нашего искусства, фольклора и литературы. Воображение художников и писателей помогает сформировать видение мира. И что же искусство сообщает нам о связи между человеком и растениями? Безусловно, существуют важные исключения. Но в целом в литературе растительный мир представлен как статичная неорганическая часть сельской местности, пассивная, как холмы или горные хребты. Вспомним, к примеру, Робинзона Круза Даниэля Дефо, 1719 год, где растения описаны как часть ландшафта, но совсем н е к а к живые организмы. Первые сто страниц романа Посвящены описанию того, как р о б и н з о н разыскивает на острове живых существ, хотя он в буквальном смысле окружен растениями. Сравнительно новая книга Амуса Оза «Внезапно в глубинах леса» s u d d e n l y in the Depths of the Forest, 2005 год) описывает маленькую деревню, в которой кроме людей не живут никакие другие живые существа, хотя эта деревня полностью окружена лесом. В философской среде, как мы уже упоминали, вопрос о природе растений вызывал живой интерес на протяжении многих столетий. Вопрос о существовании жизни или души у растений очень активно обсуждался еще за сотни лет до Рождества Христова. В Древней Греции, где зародилась западная философия, долгое время сосуществовали противоположные мнения на этот счет. Аристотель из Стагиры 384, 383, 322 г о д а до нашей эры считал, что мир растений ближе к неорганической природе, чем к миру животных, а Демокрит из Абдер около 460-360 года до нашей эры и его последователи высоко оценивали растительные организмы, сравнивая их с людьми, классифицируя живые организмы. Аристотель разделил их на группы в соответствии с наличием или отсутствием души, что в данном случае не имело никакого отношения к духовности. Чтобы понять его концепцию, нужно обратиться к исходному смыслу слова анимате, живой, животный, в противоположность растительному, которое даже теперь означает способный двигаться. В сочинении о душе Аристотель писал: те, у кого есть душа, Отличаются от тех, у кого нет души, по двум главным характеристикам: движению и чувствам. На основании этого определения и на основании наблюдений, которые можно было сделать в то время, Аристотель изначально отнес растения к неодушевленным предметам, но позднее передумал. Ведь растения могут размножаться. Как же можно утверждать, что они неживые? Философ выбрал другое решение. Посчитав, что у растений есть примитивная душа, созданная специально для них, которая в практическом смысле означает для них лишь возможность размножаться, хотя растения нельзя считать неодушевленными, поскольку они могут размножаться, по мнению Аристотеля их все же не следует считать полностью одушевленными. Мнение Аристотеля. д а в л е л а над западной культурой на протяжении многих столетий вплоть до начала эпохи просвещения, особенно в таких дисциплинах, как ботаника. Поэтому не приходилось удивляться, что философы долгое время считали растения неподвижными и недостойными дальнейшего изучения. Однако от античности до наших дней были и такие философы, которые считали растительный мир чрезвычайно важным. Например, еще за сто лет до Аристотеля Демокрит описывал растения совершенно в другом ключе. Его философия была основана на атомистической механике. Каждый предмет, даже если он кажется неподвижным, состоит из атомов, находящихся в постоянном движении и разделенных вакуумом. В соответствии с этой теорией все в мире движется, так что на атомном уровне подвижны даже растения. Демокрит сравнивал деревья с перевернутыми людьми, головы которых находятся под землей, а ноги в воздухе. Этот образ неоднократно использовался на протяжении следующих столетий. Теории Аристотеля и Демокрита, возникшие в древней Греции, послужили причиной неосознанной двойственности, в результате которой растения воспринимают одновременно и как неодушевленные предметы, и как разумные организмы. о т ц ы ботаники Линней и Дарвин. Карл Линней 1 7 0 7 1 7 7 8 года был врачом, исследователем и натуралистом. К числу его многочисленных интересов относилась и систематика растений. По этой причине его часто называют великим классификатором, воздавая должное лишь отчасти. Поскольку всю жизнь он активно занимался разнообразными исследованиями, а не только классификацией, идеи Линнея относительно растительного мира с самого начала были весьма примечательными. Во-первых, он обнаружил у растений репродуктивные органы, и в качестве основного таксономического критерия для своей системы классификации избрал именно половую систему. Занятно, что этот выбор обеспечил ему одновременно университетский пост и обвинение в аморальности. В то время уже было известно, что растения имеют пол, но изучать половые признаки растений, чтобы их классифицировать, это просто скандал. Затем ученый предложил другую новую теорию, которая лишь случайно не вызвала такой же критики, как и первая. Линней с удивительной решительностью и простотой утверждал, что растения могут спать. Даже название трактата "Somnus Plantarum" (сон растений), опубликованного в 1735 году, не содержит ни тени осторожности, которой часто отличались ученые того времени, пытавшиеся уберечь свои теории от возможной критики. На основании научных знаний той эпохи и собственных наблюдений за положением листьев и ветвей растений в ночное время Линней посмел утверждать, что растения спят. Однако это произошло за несколько столетий до того, как сон был признан фундаментальной биологической функцией организма, связанной с активностью развитого эволюционном плане мозга. Поэтому в то время идея Линнея не вызвала никаких споров. Сегодня та же самая теория имеет множество оппонентов, и если бы Линней знал о многочисленных функциях сна, возможно, он совершенно иначе интерпретировал бы свои наблюдения и отрицал бы существованию растений такой же функции, какой обладают животные. На самом деле он отрицал сходство растений и животных, но в другом контексте, в связи с вопросом о насекомоядных растениях. Линней знал о существовании растений, которые поедают насекомых, например таких, как венерина мухоловка, д и а н а э я мусципула, и безусловно наблюдал, как они захлопываются и переваривают пищу. Однако эта реальность — растение, поедающее животное — была настолько несовместима с догматом об иерархическом устройстве природы. в рамках которого растения располагались на н и з ш е й ступени развития, что Линней, как и его современники, выдвинул множество различных объяснений, но не признал очевидного. Например, без всякого научного основания он предполагал, что захваченные хищными растениями насекомые вовсе не умирают, а остаются внутри растения для собственного удобства, или что они приземляются на растение случайно, а не потому, что оно их привлекало. Или даже что ловушка захлопывается случайно и поэтому не может быть приманкой для животного. Двойственное отношение к миру растений явственно проявляется даже во взглядах великого шведского ботаника. До публикации Чарльзом Дарвином трактата о насекомоядных растениях в 1875 году ученые так и не могли согласиться с существованием растений, которые питаются животными. но даже Дарвин, известный своей осторожностью, не мог назвать эти растения хищными, как мы их называем сегодня, хотя прекрасно знал о существовании растений, питающихся крысами и другими мелкими млекопитающими, таких как некоторые плотоядные растения из рода непентес, непентес. Вот такие вот насекомоядные. Осторожность Дарвина. не должна удивлять нас сильнее осторожности Галилея или других ученых прошлых веков. Именно из-за их дипломатичности некоторые революционные идеи медленно просачивались в толщу общественного сознания, включая сознание ученых, которые были весьма консервативны. Но давайте еще раз вернемся к исследованию Линнея и сами себе зададим вопрос, как он смог твердо заявить. Что растения умеют спать и при этом не навлечь на себя критики других ученых. Ответить на этот вопрос легко. Долгое время считалось, что в основе его теории нет никаких фактических данных, так что она вовсе не требует опровержения. Более того, какая разница спят растения или нет, если сон не имеет никакой физиологической функции? Сегодня мы знаем, как много важных жизненных и мозговых функций связано со сном. И вплоть до начала текущего столетия наука утверждала, что спят только самые высокоорганизованные животные. В 2000 году э т а догма была н е с п р о в е р г н у т а итальянским нейробиологом Джуллио Танони, который показал, что отдыхают даже такие примитивные насекомые, как дрозофилы. Так почему же растения не могут спать? Единственное возможное объяснение нашего неприятия этой идеи кроется в нашем отношении к растительному миру. Правда ли, что люди самые развитые существа на планете? Наше представление о растительном мире и и д е я так называемой пирамиды живых существ? Существовали на протяжении столетий и практически не изменились с момента написания Шарлем де Бавелем (1479—1567 г о д а книги о мудреце Либер де Сапиента (1509 год). Яркая иллюстрация в этой книге вполне заменила бы тысячу слов. Она изображает живые существа и неживые объекты в восходящем порядке. Все начинается с камней, которым дается такое краткое описание: est существуют, но не имеют никаких других признаков. Выше располагаются растения: est et vivit существуют и живые, но не более того. Затем идут животные: sentit чувствуют и, наконец, человек: intelligent только человек наделен интеллектуальными способностями. До сих пор популярна восходящая к эпохе Возрождения идея, что какие-то виды живых существ являются более развитыми в эволюционном плане и обладают более разнообразными жизненными способностями, чем другие. Это часть нашего культурного воспитания, и мы практически не в силах отказаться от него, даже несмотря на то, что после публикации в 1859 году книги. О происхождении видов прошло более 150 лет. Сформулированная Чарльзом Дарвином идея настолько важна для понимания жизни на планете, что знаменитый биолог ф е о д о с и й Добжанский писал: «Ни что в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Теории великого британского биолога, ботаника, геолога и зоолога. Теперь являются частью научного наследия всего человечества. Однако идея о том, что растения — пассивные существа, не имеющие чувствительности, способности к коммуникации, поведенческих реакций и умения обрабатывать информацию, вытекающая из совершенно неверного понимания эволюции, все еще сохраняет свои позиции даже в обществе ученых. Дарвин показал, что рассматривать живую природу в терминах более или менее эволюционно развитых организмов нельзя. С точки зрения Дарвина, все существующие ныне организмы находятся на вершине их эволюционной ветви. В противном случае они бы уже исчезли. Это очень важное предположение, поскольку согласно Дарвину, нахождение в конце эволюционной ветви означает максимальную способность к адаптации, достигнутую в ходе эволюции. Конечно же, этот гениальный натуралист прекрасно знал, что растения чрезвычайно сложные организмы, обладающие множеством иных возможностей, нежели те, которые им обычно приписывают. Значительную часть своей жизни и научной работы он посвятил ботанике. шесть томов научных трудов и около семидесяти сочинений, иллюстрируя на примере растений теорию эволюции, обеспечившую ему бессмертную славу. Но при этом большую часть исследований Дарвина, посвященных изучению растительного мира, всегда считали второстепенной. Еще одно подтверждение недостаточного внимания к растениям со стороны ученых. В книге 101 ботаник 1 0 1 Botanists) Опубликованный в 1994 году Уэйн Эзели писал: о Дарвине было написано больше, чем о любом другом биологе. Однако забавно, что его редко представляют как ботаника. Тот факт, что он написал несколько книг об изучении растений, отмечался в посвященных ему трудах, но обычно упоминания о нем как о ботанике случайны. Из разряда действительно Дарвин несколько раз утверждал, что считает растения самыми удивительными живыми существами. Мне всегда нравилось возвышать растения в иерархии организованных существ, писал Дарвин в автобиографии. Эту тему Дарвин развивал в фундаментальном труде «Сила движения растений» (The Power of Movement in Plants), опубликованном в 1880 году. Это был ученый старой школы. Он наблюдал за природой и выводил ее законы. Дарвин не был заядлым экспериментатором, но в этой книге он объяснял результаты многих сотен экспериментов, проведенных вместе с сыном Фрэнсисом, и описал и интерпретировал бесконечное множество движений растений. Самые разнообразные движения, большинство из которых происходят не в наземной части, а в корневой системе. которую Дарвин считал командным центром растения. Очень показателен последний параграф самой знаменитой к н и г и английского натуралиста. Именно здесь, в простой и доступной для каждого форме, он формулирует свое окончательное заключение. Вот замечательная фраза из знаменитого эпилога книги о происхождении видов. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм, и между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала р а з в е л о с ь и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. Чарльз Дарвин происхождение видов путем естественного отбора. Конец цитаты. В выразительном параграфе в заключительной части книги «Сила движения растений» ученый ясно излагает свое убеждение, что корни растений в какой-то степени аналогичны мозгу н и з ш и х животных. К этой важной гипотезе мы обратимся в пятой главе. На самом деле р а с т е н и е имеют тысячи корневых окончаний. каждая из которых с н а б ж е н о собственным вычислительным центром. Это выражение мы используем, чтобы показать даже самым злобным критикам, что со времен Дарвина никто не сказал и не подумал, что в корнях заключается настоящий мозг, конечно, не напоминающий по форме грецкий орех, как мозг человека, поскольку на этот факт на протяжении тысячелетий почему-то не обращали внимания. Однако существует гипотеза. что верхушки корней аналогичны мозгу животного и обладают множеством таких же функций. Что же в этом такого невероятного? Хотя на основании своих предположений Дарвин мог сделать очень важные выводы, он был осторожен и не стал разрабатывать эту тему в книге. Он был уже стар, когда писал "Силу движения растений". И хотя был уверен в том, что растения следует воспринимать как разумные организмы, также знал, что заявить об этом означало вызвать негативную реакцию на все его труды. Вспомните, что ему уже приходилось защищать теорию происхождения человека от обезьяны. Поэтому он оставил разработку теории о разумности растений другим ученым, в частности своему сыну Фрэнсису. Фрэнсис Дарвин, 1848–1925 годы, находившийся под глубоким влиянием идей и открытий своего отца, продолжил его дело и стал одним из первых в мире профессоров в области физиологии растений и написал первый в мире труд на эту тему на английском языке. В конце XIX века Все еще считалось парадоксальным объединять проблемы ботаники и физиологии. Однако Фрэнсис Дарвин, долгие годы вместе с отцом изучавший растения и их поведение, был убежден в их разумности. Уже будучи известным ученым, на открытии ежегодного конгресса Британской научной ассоциации 2 сентября 1908 года он отбросил всяческие предосторожности. И заявил, что растения являются разумными существами. Это вызвало весьма ожидаемый шквал протеста, но Дарвин стойко придерживался своей идеи и в том же году опубликовал на эту тему статью на 30 страницах в журнале Science. Последствия были невообразимыми. Дебаты нашли отражение в мировой прессе и поделили ученых на два враждующих лагеря. На одной стороне были те, кто быстро согласился с разумностью растений благодаря убедительным доказательствам, представленным Фрэнсисом Дарвином. На другой стороне те, кто отрицал такую возможность. Как в Древней Греции за годы до этих событий Чарльз Дарвин вел плодотворную переписку с ныне незаслуженно забытым итальянским ботаником из Лигурии Фредерико д а л ь п и н а 1833—1905 годы был одним из выдающихся натуралистов своего времени и даже может считаться создателем такого направления исследований, как биология растений. Этот выдающийся ученый был директором ботанического сада в Неаполе. Благодаря переписке с Дарвином он убедился в разумности растений и лично занялся экспериментальными исследованиями. направленными на изучение их возможностей. Долгое время он занимался так называемой мирмекофилией, симбиозом между растениями и муравьями. Термин происходит от греческих мурмекс (муравей) и филос (любящий). Чарльз Дарвин знал, что многие растения производят нектар не в цветах, хотя, конечно же, значительная часть нектара синтезируется в цветах, чтобы привлекать насекомых. и использовать их для опыления. Он также знал, что сладкий нектар привлекает муравьев. Однако он никогда не изучал это явление подробно и считал, что выделение нектара не цветами, а другими частями растений объясняется выделением ненужных растению продуктов жизнедеятельности. Однако по этому вопросу Дельпина не согласился с великим ученым. Нектар чрезвычайно энергетически богатое вещество, которое растение производит с большими издержками для самого себя. Так что растению не выгодно от него избавляться. По-видимому, должно быть какое-то другое объяснение. Занявшись изучением муравьев, Дельпина пришел к заключению, что растения мермекофилы секретируют нектар в иных участках, нежели в цветах. чтобы привлечь муравьев и использовать их для защиты. Довольные п р е д л о ж е н н ы м у угощением, муравьи защищают растения от растительноядных животных как настоящие солдаты. Вам приходилось когда-нибудь прикасаться к растению или прислоняться к дереву и тут же отскакивать от укусов этих злобных маленьких перепончатокрылых насекомых. Муравьи непрестанно охраняют хозяйское растение. выстраиваясь рядами, окружая потенциального противника и заставляя его отступить. Нельзя не признать, что подобное поведение чрезвычайно выгодно обоим видам организмов. Энтомологи считают, что муравьи ведут себя чрезвычайно разумно, охраняя свой источник питания. Однако ботаники всегда воспринимали и до сих пор воспринимают ситуацию иначе. Немногие готовы признать, что поведение растений разумно и целесообразно, и что выделение нектара преднамеренная стратегия растений, предназначенная для привлечения столь необычной армии телохранителей. Растения всегда вторая скрипка. В наши дни ни у кого не вызывает удивления, что многие невероятные научные открытия сделанные в результате экспериментов с растениями на протяжении десятилетий подтверждались в экспериментах на животных. Фундаментальные механизмы жизнедеятельности, которые полностью игнорировались или в значительной степени недооценивались, пока относились к области ботаники, вдруг становились общеизвестны, когда выявлялись у животных. Например, эксперименты Грегора Иоана Менделя 1822–1884 года, проведенные на горохе, стали отправной точкой для развития генетики. Но на протяжении 40 лет выводы Менделя практически полностью игнорировались, пока в результате экспериментов на животных не начался расцвет генетики. Или счастливая история открытия подвижности геномов. б а р б а р о й МакКлинток (1902–1992 г о д а удостоенный за эту работу Нобелевской премии. До того как МакКлинток не д о к а з а л а обратное, все считали, что геном каждого организма не изменяется в процессе его жизни. Стабильность генома была неприкосновенной научной догмой. В 1940-х годах в результате серии экспериментов на кукурузе Мак Клинток обнаружила, что этот принцип вовсе не является неопровержимым. Ее открытие имеет основополагающее значение. Так почему же она получила Нобелевскую премию только через сорок лет? Причина проста: ее эксперименты были выполнены на растениях. И поскольку выводы МакКлинток шли в разрез с академической догмой, научное сообщество ей не доверяло. Однако в начале 1980-х годов аналогичные эксперименты на животных подтвердили возможность изменчивости геномов других видов организмов, и это повторное открытие, а не только ее собственные результаты, позволили присудить МакКлинток Нобелевскую премию. и признать ее вклад в это открытие. Конечно же, подвижность геномов далеко не единственный пример подобных открытий. Список весьма длинен, от открытия клеточной структуры организмов до РНК-интерференции, за исследование которой Эндрю Файер и Крейг Кеймела были удостоены Нобелевской премии в 2006 году. На самом деле они повторно открыли на червях канархабдитис элеганс тоже явление, которое за 20 лет до этого Ричард Йоргенсен выявил в экспериментах с п е т у н е й И что же? Никто не знает об экспериментах с п е т у н е й но эксперименты на примитивном черве, животном, были отмечены Нобелевской премией по физиологии и медицине. Таких примеров существует гораздо больше, но их суть одна и та же: мир растений всегда находится на втором месте, даже в академических кругах. И при этом растения часто используются в исследованиях благодаря сходству их физиологии с физиологией животных. Не говоря уже о том, что эксперименты на растениях вызывают меньше этических проблем. Но так ли мы уверены в том, что этическая сторона экспериментов на растениях несущественна? Мы надеемся, что данная книга поможет разрешить некоторые сомнения на этот счет. Когда, наконец, исчезнет абсурдное, приниженное восприятие растительного мира по сравнению с миром животных, мы сможем изучать растения в связи с их отличиями от животных, а не в связи с их сходством. ведь это гораздо полезнее. Нам откроются новые удивительные возможности для исследований. Но пока позволительно спросить, что заставило блестящего ученого посвятить свою жизнь исследованию растений, а не животных, хотя было понятно, что это в значительной степени исключает возможность научного признания. Как мы уже видели. данная ситуация является естественным результатом нашей культурной традиции. В жизни, как и в науке, растительному миру отводится нижняя ступенька иерархической лестницы живых существ. Все царство растений в целом остается недооцененным, несмотря на то, что от него зависит выживание планеты и ее будущее.